Тетрах, тетрах прикажи твоим солдатам принести мне голову Иаканаана. Большая чёрная рука рука палача показывается из водоёма, держа на серебряном щите голову Иаканаана. Саломея её схватывает.